В школе Нисси и слились лучшие стороны, как японской, так и американской системы образования. Детям буквально со школьной скамьи прививают ценные навыки, которые мы обычно обретаем только в ВУЗе. Во-первых, четко планировать свое время, во-вторых, чувствовать ответственность за взятые обязательства, в-третьих, самостоятельно работать с источниками. Наши школьники привыкли к тому, что им задают выучить такой-то раздел учебника к следующему уроку. В Ниссимате дочь уже в четвертом, пятом, шестом классах получала по каждому предмету тему исследования на месяц или на семестр. По ней требовалось написать реферат или подготовить устный доклад, причем на основе контракта. Школьник должен заранее решить, какую оценку он хочет получить, если тройку нужно ответить на три вопроса. Если четверку на шесть, если пятерку на двенадцать. В первом случае достаточно ссылок на учебник, во втором должен быть дополнительный источник информации, а в третьем два источника. Главное же, контракт должен быть выполнен во что бы то ни стало. Если подписался на пятерку, а выполнил на четверку, получаешь двойку. Помню, темы и занятия по географии в шестом классе стали государства Восточной Европы. Дочери досталась Польши. Я уговорил ее подписать контракт на пятерку. Съездил в польское посольство, набрал там пропагандистских брошюрок на английском языке. Получился хороший реферат об экономической интеграции стран СЭФ на польском примере. Школьные знакомства дочери и встречи на родительских собраниях помогли мне завести ценные для работы связи. К примеру, лучшей подругой Любы была дочь норвежского посла. Как представитель королевского дома он имел контакты с императорской семьей и познакомил меня с некоторыми ее представителями. Можно сказать, благодаря школе Несемати моя дочь унаследовала профессию востоковеда и лингвиста. Она уже многие годы преподает в МГУ японский язык, а в дипломатической академии — английский. Школа Несемати оставила в нашей семье добрую память. Тот период омрачил лишь один эпизод. После того, как на родительском собрании мы оказались за одной партой Ширли Макклейн, дочь получила письменное приглашение провести Рождество на Гавайях. Было очень трудно объяснить ей, что это невозможно. Ибо командированный за рубеж советский гражданин или член его семьи был вправе посещать третью страну лишь по решению выездной комиссии ЦК КПСС. Отправившись на год в Японию со своими студентами, Люба осуществила там мечту школьных лет и слетала на Гавайи уже как взрослый, самостоятельный человек за свой счет. Кадиллак и ошибка молодости Моя жизнь сложилась так, что я впервые сел за руль лишь после 35 лет. В Китае, где я работал в 50-х годах, Нашим соотечественникам категорически запрещало сводить машину, ибо по закону иностранец, сбивший китайца, должен был не только пожизненно содержать его самого, но и его детей до совершеннолетия. Кроме персонального шофера, посла, офицера КГБ, у всех работали водители-китайцы. Труднее приходилось нашим женам. В отличие от других иностранок, в том числе полик, болгарок, чешек, венгерок, Им было запрещено нанимать рикш, а иного городского транспорта в Пекине практически не было. И вот в Японии мне пришлось сесть за руль шикарного восьмицилиндрового «Кадиллака» — наследство предшественника. Учиться ездить на нем было легко, и не только благодаря мощному мотору и автоматической коробке передач. В машине шел уже двенадцатый год, ее можно было не жалеть. Я ездил на ней, как на танке, от которого все шарахались в стороны. По правде говоря, я не сознавал тогда, что в представлении американцев Кадиллак такой же статус-символ, как ролс ройс для англичан. Лишь позже, приехав в свою третью страну, Англию, я понял, что для лондонского джентльмена ролс ройс олицетворение имперского величия вспоминается сцена в престижном автомобильном салоне эрл скорт чем то напоминающие современные анекдоты про новых русских американец в голубом пиджаке и малиновом галстуке долго ходит вокруг ролс ройса и, наконец обращается к продавцу напоминающему своим невозмутимым видом гренадеры из дворцового крыула